Шпенглер и Тойнби в определённом смысле воплощают эту двойственность. Цивилизация обречена на гибель, потому что она достигла своей материальной вершины, Шпенглер. Или же она имеет возможность выжить благодаря силе творческого руководства, Тойнби. Обе стороны, обе точки зрения предполагают, что важнейшая проблема будущего прямо касается среды обитания. Со сходной проблемой, хотя и менее быстро, сталкивались и предшествовавшие нам виды, которые свой краткий час занимали авансцену, пока экология не опускала занавес. Это проблема появления в природе вида, подчиняющего её себе. И то, что мы осознаём возможность будущего кризиса, ставит нас на особое место среди прочих видов. Благодаря умению посмотреть на себя со стороны, человек получает огромное преимущество в игре за выживание. Цивилизация довольно туманное понятие, которое нелегко определить или истолковать, тем более что существует внутри неё Мы неизбежно воспринимаем её столь ли её с некоторой степенью предвзятости. В главе 5 упоминались некоторые материальные предметы, которые, согласно мнению археологов, характеризуют цивилизацию: чеканка монеты, керамика, ткани, письменность, искусство. В своё время Льюис Дуглас, американский финансист, Даже прямолинейно связал это понятие с одной единственной магической цифрой. Когда в результате розвельтовского нового курса цена на золото в долларах изменилась, он объявил: "Это конец западной цивилизации". Роберт Хейзер, антрополог из Калифорнийского университета, видит основной ориентир а в осознанном желании вместе с цивилизацией приходит осознанное желание оставить память для будущего мегалитические сооружения с его точки зрения это показатель цивилизации доставка и установка огромных камней требовала общественной организованности планирования умелого политического маневрирования и творческого руководства Неолитический человек использовал свой главный материал камень, осознавая его способность противостоять воздействию времени. Он передвигал недвижимые камни для того, чтобы их не передвигать впоследствии. Он посылал астрономические и геометрические вести на 4000 лет вперёд. Его мегалитические сооружения Это машина времени, доставляющая в будущее его мысли. Быть может, сердце цивилизации нельзя выкопать из земли. Быть может, оно нематериально и заключено в мышлении, которое нельзя откопать лопатой. Для своего существования цивилизация нуждается в своде идей. Это могут быть моральные понятия, религия, или высокие философские цели. Но только не сложные запутанные философские системы. Эти последние, как указывает Грехам Кларк, понятны лишь немногим. А основная система идей должна восприниматься сознательно всеми или хотя бы верхними слоями суммарного коллективного сознания. Идеи формируются по мере развития культуры, И их система всегда должна находиться в гармонии с окружающей средой. Только в этом случае возможно выживание. Когда идея сходит на нет, цивилизация рушится. Это, разумеется, всего лишь предположение, а какие-либо обобщения можно сделать лишь в процессе его проверки. Но сам я не представляю себе, каким образом характеризующаяся определённой культурой группа способна оставаться чем-то единым, или её не будет связывать общность идей, устремлений и целей, своего рода матрица понятий. Человек ледникового периода делился мыслями с себе подобными,